Трубы и литавры возвестили на Великой площади явление гостей иностранных. Музыканты в шелковых красных мантиях шли впереди. За ними граждане десяти вольных городов немецких, по два в ряд, все в богатой одежде, и несли в руках на серебряных блюдах золотые слитки и камни драгоценные. Они приближились к Вадимову месту и поставили блюдо на ступени его, Рацгер города Любика требовал слова и сказал народу. «Граждане и чиновники! Вольные люди немецкие сведали, что сильный враг угрожает Нову Граду. Мы давно торгуем с вами и хвалимся верностью, славимся приязнью новогородскую, знаем благодарность, умеем помогать друзьям в нужде. Граждане и чиновники!» Примите усердные дары добрых гостей, иностранных, не столько для умножения казны вашей, сколько для нашей чести. Требуем еще от вас оружия и дозволение сражаться под знаменами Новгородскими. Великая Ганза не простила бы нам, если бы мы остались только свидетелями ваших опасностей. Нас семьсот человек в Великом Граде, все выйдем в поле. И клянемся верностью немецкую, что умрем или победим с вами. Народ, живейшую благодарностью, принял такие знаки дружеского усердия. Сам Мирослав роздал оружие гостям чужеземным, которые желали составить особенный легион. Марфа назвала его Дружиною великодушных и граждане общим восклицанием подтвердили сие имя.